Ну и ночка у нас выдалась, с его благородием, не дать не взять, ужас кошмарный, как только Сурен дай ему голос, доброго здоровичка, притаранил канистру венца, так оно все извертелось. его благородие... Поручкался с уреном и свалил куда-то в темный угол размышлять. Он в последнее время только и делает, что размышляет. А я принялся доброе венцо внутрь принимать. Да только недолго мне принималось. Сдёрнул меня господин Кавашников с канистры. Говорит, видение мне было. Надо срочно к Габриэльке ехать. Поначалу-то меня не особо обеспокоило. От трезвой жизни у кого хошь, видения начнутся. Я, например, каждую ночь во сне самогонку вижу, и так явственно, что самому страшно. Домчались мы миг с Варфоломеюшкой, у него колесница на готове стояла до Габриэлки. Тот с кровати вскочил, башка в перьях, глазами луп-луп, чего хрипит вам надобно? Тут его благородие эдаким фертом прошелся перед ним дохвать из кармана бумажку, а на бумажке фактура, от чего ангелы в раю мрут, будто мухи снулые. Гриб это оказался. Во как. После войны у нас в станице про тех, кто от него помер, говорили «сгребился». И гриб этот не простой, а какой-то птичий, с высоты гадит, что ли. Не понял я ровным счетом ни хрена. «Габриэлка-то хлебаво раскрыл, сказать ничего не может, а потом его прорвало. Как же, — говорит ангелы, — гратые, сгребиться могут» они дыскать бессмертные создания и все такое прочее тут его благородие лихо достал другую бумажку и принялся быстро на ней всякие формулы непонятные чертить оказывается в том то и суть этого гриба что его вирус может сохранительной скоростью в любую сторону мутировать и поражать как мудрено выразился господин калашников клетки каждого плотского организма. Вжимаясь в клетки, этот вирус мгновенно там размножается, а организм ангела, можно сказать, два в одном флаконе, и человек, и птица одновременно. Поэтому его клетки окаянный вирус жрал сразу с двух направлений. Гавриэльку, как обухом по голове, ошарашили, да и варфоломей, смотрю, здорово побледнел, и эдак тихо говорит мне на ухо, а у тебя, брат, вино еще осталось?» ага так я тебе и дал проблема в том как его благородие сказал что фактически все ангелы в канцелярии в человеческом телесном облике им его еще на земле принимать понравилось. Оно и понятно, если кто в Париже слетает, так потом бесплотным быть ни за что не захочет. Поэтому инфекция их поражает, а вот рак, язва или грыжа в теле никак не образуются. Как ни крути, Создание ангелы все же внеземные. Малинин послюнил. Карандаш и, несмотря на онемевшие пальцы, быстро продолжил покрывать бумагу каракулями с лихими росчерками Габриэлька обеспокоился, граблями машет, как вихтихлятыр. А куда ж, мол, тела ангелов исчезли, но и его благородие тоже не пальцем деланный. Враз объяснил разными мудреными терминами «хуч ангелы» и в человеческом Облаки, но после смерти тел как бы решаются и становятся снова бесплотными. А ежели они бесплотны и к тому же мертвы, то поддерживать существование этой бесплотной материи в пространстве ЭКА загнул больше некому. Так как нет больше жизненной силы, вот они исчезают. Почесав за ухом, Малинин зачеркнул слово «исчезают» и написал его крупными заглавными буквами, после чего отодвинулся, любуясь. Вот они исчезают. Мне грустно стало. Получается, твоя душа бессмертна хучу в раю, хучу в аду. Но если злыдни выискивают способы угробить ее навсегда, то есть этих ангелов уже никогда не вернут. Они навсегда пропали, изложив Ситуевину, его благородие, начал ковать железо, пока горячо стал требовать от Габриэльки, чтобы тот дал ему доступ к закрытым досье убитых ангелов. Треба выяснить, провинились им дали на хлобучку после давней поездочки на землю. Габриэлька с ее твердо пообещал, у них с Варфоломеем есть право допуска в архив. Хотя обычно к досье за километр не подпущают. Секретность в раю ну прям такая, как в России матушке в жандармском отделении. И интересуется, а как же тогда аудиозапись кончины Елеферия, где тот кого-то увидал у себя на кухне? Его благородие почесал репу и говорит озадаченно сие... Меня тоже смущает, тем более, что на пленках видеокамер видно, на виллу в этот момент ни одна собака не заходила, и еще ему любопытно, каким образом ангелам ввели вирус этого гриппа, чтобы они не заразили всех остальных, дома их осчастливили вирусом или на работе. Учитывая, что и нас какая-то тварь попыталась святой водой травануть насчет головного офиса небесной канцелярии у господина Калашникова тоже серьезные подозрения. Наверняка киллер в ее коридорах скрывается. Габриэлька, так этого вируса. Перепужался, что собрался срочно карантин объявлять и начал уже телефон цапать, но его благородие такие поползновения остановил, мол травят грибом ангелов точечно и умно, иначе бы вирус уже с неделю как по всему раю распространился. Никакой опасной эпидемии здесь точно нет. Малинин размял руки, подул на них, ощущая покалывание, и вновь приступил к выведению каракулей. Дневник, как лодка, затягивает. Смотрю, Габриэлька никак от новостей не отойдет, аж трясется. Так его колбасит и говорит. А есть идеи, кто мог это сделать? Его благородие, так показательно вздохнул, достали ему этим вопросом и терпеливо объясняет. «Ничто я поделился инфой, если б знал». Есть надежда, что секретные досье ясность внесет, кто против этих ангелов имел зуб, а до этого требуется запретить пребывание ангелов в раю в человеческом обличии. Запрещать Гавриэль как отказался, искать полномочий таких не имеет, но обещал всех собрать и объявить об опасности, а там уж личный выбор каждого – подставляться под гриб или далее в бесплотности пребывать». Касательно меня, я даже не знаю, что бы выбрал. Человеком как-то сподручнее. Ежели ты привидение, то это не жизнь, а мука сплошная. Вина, стакан и то не выпьешь. Все до капли через тебя проливается. И в глаз никому не дашь, ежели в гневе. Надо электричеством или телекинезом действовать. А на это не каждый способен. В общем, попрощались мы с Габриэлькой и поехали До дому спать. Благо, с раннего утра дело не в проворот. Нужно исследовать через таможню, кто этот вирус в рай мог ввозить. Потом его благородие собирается в спецхранилище с пропуском от Габриэля, хочет секретное досье пристать. Ну а после в библиотеку изучить подробно про грипп H5N1. А встречи с Алефтиной-то я смотрю и думать забыл. Так, работай, увлекся. Он и к лучшему, я считаю. «Бабы только мешают, а превращать детектив в мелодраму не к чему. Как только мы пришли, я сразу бросился к канистре. Предложил и его благородию, но он меня нахрен послал, мол, спать уже пора. Я залягу, и ты моему примеру следуй, ибо завтра будешь вставать, как из гроба. Ну, из гроба вставать нам не впервой, посему дождался я, как его благородие захрапит, и допил то, что в канистре оставалось». А остальным-то нам, прославные граждане, ровно с Гулькин нос. Вино меня не забрало, спать не захотелось, да и думаю, раз свободное время есть, сяду дневничок попишу. Я-то лично, как господин Калашников, вовсе не нервничаю, потому что знаю новинеряка. Мы сего киллера сто пудов повяжем, как тот, не трепыхайся, не зря служу в помощниках. Его благородие чай знает, кого с собой в командировку брать». Он без моих советов, словно без рук. Я ж как собака, землю рыть буду, а след найду. Поставив точку, Малинин чуток поупивался собственной крутизной и собрался было писать дальше. Но от писательства его оторвал охрипший голос удобно примостившегося на диване Калашникова. «Серега, ты чего, охренел, что ли?» бип -би -би так твою!» «Скоро вставать, а ты еще и не ложился, собрался на задание носом клевать». «Никак нет!» — раз подтянулся Малинин и захлопнул дневник. «Да что мне бывалому солдату ваша броть? Хватит и минутки на прикладе вздремнуть!» «Вот и давай!» — зевнул Калашников. «А то знаю я твои приклады. Будешь потом стоя спать, как лошадь и на вопросы с третьего раза отвечать». Электронный будильник с пятью режимами по прозвенел через полчаса, когда Малинин, как ему казалось, только-только закрыл глаза. Калашников безжалостно сдернул с коллеги китайское шелковое одеяло. «Я предупреждал, не ной теперь!» Ныть Малинин не стал. Одеваясь, он попытался надеть мундир на ноги, а руки вдел в штанины форменных брюк, по-арамейски аккуратно застегивая ширинку у горла. Покачав головой, Калашников побрел кофеварки. Палатиновая блондинка плавно нажала на кнопку. Изображение на жидкокристаллическом мониторе ноутбука померкло. Точно такое же изображение погасло и на экране компьютера женщины, находившейся примерно в 10 километрах от нее. Худенькой, стройной брюнетки, с иющимися волосами и голубыми глазами. На вид ей было лет 30. Там миниатюрная камера, в глазу статуи с копьем. «Они ее не видят», — сказала блондинка в мобильный телефон, весело постукивая пальцами по крышке ноутбука. «Мы не слышим, о чем они говорят, но можем наблюдать изображение. Вы убедились, что это ваш муж? Или подключить вас снова?» «Нет», — глухо сказала в динамике Левтина Калашникова. Она прикусила губу до крови, чтобы не разрыдаться. Спокойствие давалось ей с трудом. Вот и замечательно, улыбнулась Баладинка. Я надеюсь, что вы будете соблюдать договоренности, как соблюдаем их мы. Вы ждали этой встречи 90 лет, верно? И не думали, что она состоится. Теперь ваша мечта осуществится, если вы будете себя правильно вести. Рано утром вы отвезете ваше письмо по тому адресу, который я назвала, и положите его Последовало краткое и детальное объяснение относительно тайника. На протяжении всего инструктажа Алектина не издавала ни единого звука. «Вы знаете, ваш дрожайший супруг сейчас очень уязвим», – хладнокровно добавила девушка. «Он пришелец из ада, и нам не составляет никакого труда его убрать. Достаточно одной капли святой воды, тем более, что рядом с ним хвилосуточный находится наш человек». «Лишь один неправильный шаг, и вы его никогда больше не увидите, даже после страшного суда». Сделав паузу, она ждала нужной реакции. «Вы говно!» – твердо и злобно сказала Алевтина. «Я вас ненавижу!» Улыбка блондинки стала еще шире. «Я знаю», – спокойнее произнесла она.